Издательство 1С Publishing и агентство Frontline Креатив представляют. Наталья Жильцова. Источник. Сила ведьмы. Все совпадения случайны. Это неслыханный грабительский мир, который десятки миллионов людей, и в том числе самых цивилизованных, ставит в положение рабов. Владимир Ильич Ленин. Пролог. В большом приемном зале Ордена Огненной Пентаграммы царили полумрак и тишина. Впрочем, оно и неудивительно для раннего утра. Посетители появлялись здесь намного позже. Сейчас же в зале находились только двое. Красивая кореглазая женщина с длинными огненно-рыжими волосами и изгорбленная старуха. Женщина довольно улыбалась. «Пришла, наконец!» — почти промурлыкала она, изящными пальчиками перебирая золотую цепочку с пятиконечной звездой, украшенной россыпью рубинов. Во взгляде стоящей напротив старухи вспыхнула мольба. «Астарта, прошу, дай мне еще немного времени». Лицо красавицы вмиг заледенело. «Нет», — жестко отрезала она. Время контракта вышло, Серафима. Хотя бы один день. Я и так слишком долго ждала, и теперь хочу получить обещанное. А По старта! В ответ то резко взмахнула рукой, и старуха, захрипев, повалилась на пол. Рыжеволосая жрица ордена огненной пентаграммы нетерпеливо подалась вперед, с волнением облизнув пухлые губы. Наконец-то ожидание завершилось, и сейчас она получит то, о чем мечтала столько долгих лет. Вот сейчас. Минута. Другая. Ничего не происходило. Озаренная страшной догадкой Астарта рванулась к телу и почти тотчас коротко зло взвыло. Оболочка была пуста.